Глава 30. в которой мы начинаем охоту и оказываемся под прицелом. За ужином слеза в очередной раз угостила меня собственноручно изготовленными растворами белой звезды и белой горошины. Употребив оба с небольшим интервалом, я получил от системы нехилый набор дополнительных плюшек. Внимание! Вы употребили белую звезду. Опыт? Плюс 37. Шкала удовольствия плюс 2. Показатель интеллект плюс 2. Характеристики плюс 13 к знаниям плюс 69 к наблюдательности. Шкала жажды и сытости плюс 2. Показатель защита плюс 2. Характеристики плюс 94 к регенерации плюс 44 к физической броне. Шкала духа Стикса плюс 1. Показатель дух Стикса плюс 1. Характеристики плюс 100 медитации. Внимание! Вы употребили белую горошину. Характеристики. Плюс 12 к силе Стикса. Плюс 13 к броне Стикса. Дух Стикса плюс один. Плюс 10 к медитации. Плюс 12 к познанию скрытого. Наевшись до отвала, мы уснули, едва добравшись до подушки. На секс не осталось ни сил, ни желания. Впрочем, упущенные вечером с лихвой наверстали с утра. Лишь настойчивый стук в дверь номера официанта завтраком вынудил прервать утреннюю гимнастику и выбраться из постели. Но тут сами виноваты. Нефиг было с вечера заряжать парня на настойчивый долбеж в двери в районе восьми утра. Опасались проспать и потерять несколько часов из заряженного под прокачку дня. В итоге вместо побудки получилось горимое палево. Плотно позавтракав, захватили заранее приготовленные рюкзаки, из-за напиханных туда запасов сейчас больше напоминающих челночные баулы, оружие и, заперев на ключ дверь номера, покинули гостиницу. После вчерашних закупок у звездочёта от добытых в лабиринте спаранов осталось чуть больше половины, а точнее 193. Плюс, разумеется, все добытые звезды. Пять белых и семнадцать черных. По белой звезде мы употребили вчера за ужином, за завтраком повторять процедуру было рановато. Положенный интервал в двенадцать часов между приемами звезд пока не прошел. На мое предложение взять с собой еще несколько белых и употребить под землей, когда станет можно, подружка ответила решительным отказом, мол специально тащить с собой на охоту трофеи. которой можно добыть на месте хреновая примета. Вот завалим в лабиринте первого погонщика и разбодяжем в банках пива его звезды. И это вполне охотничья тема. Опять же для нас будет лишним стимулом побыстрее отыскать и грохнуть высокоуровневую тварь. Все оставшиеся от первой вылазки в лабиринт трофеи мы спрятали в обнаруженном в номере сейфе. Решив поделить разом все добытые в подземельях сокровища через два дня, когда закончим прокачку слезы. все же закинули и свои кошели с баснословно дорогим жемчугом. А я, когда перекладывал свой кошель из рюкзака в стальное хранилище, незаметно от подруги выудил одну красную жемчужину и спрятал в свободную чейку инвентаря на место подаренной белки белой жемчужины. Решив употребить в лабиринте, когда откатятся сутки после черной, мы прошли по пустынным улицам еще только-только начинающего просыпаться с Обменялись приветствиями с уже запомнившей нас охраной ворот, вышли наружу, и по мокрой от ледяной росы траве побрели к до отвращения знакомой Нарье. По очереди спустившись вниз и запалив факелы, на этот раз дополнительно про запас, прикрутили клямкам рюкзаков еще по два запасных и двинулись по коридору в малообитаемую девятнадцатую пещеру. Снова выведя в нижнем углу периферийного зрения карту лабиринта, я быстренько наметил нехилый маршрут, позволяющий нам за день хорошенько покуролесить в семи выстроившихся практически в ряд друг за дружкой соседних пещерах, соединенных короткими смежными переходами, а под занавес Красиво свалить из последней прямым длинным тоннелем сразу в девятнадцатую. На этот раз нужный нам переход в соседнюю пещеру располагался совсем неподалеку от наружного коридора. Оказавшись в ней, мы прошагали всего полсотни метров и свернули в первую же арку бокового хода. Я даже не стал приближать оранжевый номер короткого перехода. Всего три десятка метров узкой земляной кишки и мы вышли в соседнюю пещеру под номером семнадцать. Я сразу повел слезу к самому оживленному месту семнадцатой пещеры, к четырем арочным ходам в стене, кучно расположившимся на участке в полсотни метров. Три из этих четырех были короткими переходами в соседнюю шестнадцатую пещеру, заходить в которую я не планировал. И нагреть оттуда даром слезы тварей нам на замес сам Стикс велел. Четвертый ход уводил в длинный тоннель, и на него я не особо рассчитывал. Что в округе твари есть, я обнаружил, активировав всевидящее око. Пока мы осторожно добирались вдоль пещерной стены до нужного места, за три минуты действия дара я засёк несколько средних лежбищ-слепунов в нашей семнадцатой пещере и одно огромное за толстой земляной перегородкой в соседней шестнадцатой. «Вот мы и на месте», — объявил я подруге, остановившись у стены всего в десяти метрах от ближайшего сквозного прохода. «Уже?» — удивилась слеза. И двадцати минут, как спустились, не прошло. В этот раз я решил долго не плутать. «Я только за. Тоннель, та еще тягомотина. Ну, чего стоим, кого ждем?» «Млять!» Выпустив на волю шпору, я стал пластать землю в двух местах над полом, намечая контуры будущего убежища подружки. Сотворив достаточно просторную, но не глубокую пока нишу в стене, снова вручил слезе, добытую из инвентаря лопату, и, забросив девушку наверх, предложил ей самой обустраивать убежище дальше на свой вкус. Сам же, снова отдалившись на несколько метров от стены, вбил в землю на пятиметровой дистанции друг от друга Два совсем свежих и весело потрескивающих факела. Еще минут двадцать слеза потратила на углубление убежища и удобное размещение внутри рюкзаков, оружия и боеприпасов. А я на расчистку от лишней земли пятачка под гнездом подружки и даже небольшой подкоп сделал под стену, чтобы скапливающиеся под убежищем трупы не так быстро скрадывали его двухметровую высоту. «Готов?» – окликнула подружка. «Врубай!» – кивнул я, меняя лопату обратно на шпору и извлекая из кобуры пистолет. «Ну, погнали!» Снова произнесенная слезой фраза «Активатор» воспринялась моим ухом как беспорядочный набор звуков и совершенно неповторимая абракадабра, но лакомый кусочек активировался И теперь остается лишь ждать появления его первых жертв. Первого слепуна подружка сразила метким винтовочным выстрелом на самой границе освещенной зоны. Второго – болтом, уже в круге света. Третьего снова винтовочным, уже в пяти метрах от стены. Четвертому в пасть засадила болт в упор, когда слепун в отчаянном прыжке попытался дотянуться до нее. То, что что-то пошло не так, стало понятно уже через десять секунд с начала отстрела. Твари широкой рекой стекались со всех сторон. От их ненормально огромного количества с первых же секунд замеса мне даже стало слегка не по себе. Совершенно не сдерживаясь, я заработал шпорой как косой, ежесекундно срубая одну-две башки игнорящих меня слепунов, параллельно второй рукой, в упор расстреливая истечки на твари с другой стороны. Вокруг убежища лакомого кусочка тварь сгрудилась уже столько, что можно было не опасаться, на долю слезы их останется с лихвой. Я так увлекся истреблением набежавшей мелюзги, что едва не пропустил появление под потолком действительно опасных гостей. Сразу с добрый десяток погонщиков, неслышной сапой, подтянулась на нашу дискотеку. «Твою ж мать! что происходит-то?» — спросил я у ближайшей пробегающей мимо тварюшки. Ответа, увы, не дождался. Обиделся. Снёс неразговорчивому гаду башку. «Пухом!» — выдохнул фразу-активатор. И, оттолкнувшись от пола, невесомой пушинкой воспарил под потолок, чтобы полюбопытствовать о причине чрезмерного ажиотажа у тварей с развитым интеллектом. Начхавшие на мое появление рядом, загренные на слезу погонщики также не пожелали делиться секретной информацией. Пришлось их тоже убить. Всех. Благо целых двадцать две секунды действия дара позволяли мне порхать под потолком зломатерящимся шершнем и разить тварей направо и налево шипастым дисковидным жалом. Всего под потолком я пробыл двадцать секунд, зарезав шпорой в общей сложности, Целых тринадцать погонщиков. еще трое подтянулись к первому десятку уже в процессе его истребления. Оставаться дольше не решился и последние секунды потратил на плавный спуск на пол. Действие дара прекратилось, меня накрыло болезненной волной и начало отката, ноги не выдержали веса чудовищно тяжелевшего тела и предательски дрогнули в коленях. я так и снова плюхнулся на задницу. Практически в притирку с лицом мелькнула клыкастая пасть слепуна, но заагренная строго на слезу тварь, к счастью, даже не глянула в мою сторону. А на потолке, перечеркивая все мои старания, появилась очередная группа высокоуровневых погонщиков. «Слеза!» Раненым зверем зарычал я из последних сил. «Забей на твари внизу!» «Смотри вверх! Ну же, слеза!» Подружка меня не услышала, и четверо погонщиков неспешно вышли на убойную для кислотных плевков позицию. «Кажется, ко мне начала возвращаться подвижность!» «Млять! Только бы успеть!»